Грошовый человек Вот веревка, на пулю нужны деньги. Моя комната не топлена, это факт. Дует в окна. Сегодня я удостоен лавров, одобрен мой отчет о похоронах. А если я хочу любить не этих женщин, а тех? А если я хочу поехать в Италию, на шинах развалиться? Грошовое горе, радость и лавры. Я никогда не видал море. Какое оно? Какие волны! Я видел улицы, березы, поле. Я никогда не сидел в мягком кресле. Комната не топлена, это факт. Аланья, ты глупа? Глупа, барин. Ну, положим, я стану жаловаться. Кому и зачем? Комната не топлена, иначе от чего меня трясло бы так? С кем проститься? Кого я любил? Кто меня любил? Ах да, старый кот, кто-то вошел? Нет. Перечел, недурно, кажется, вышло. Мне такая мысль пришла, по времени еще давиться, а эту вещь попробую отдать напечатать. Самому Эф не покажу, попрошу через секретаря. Жалко, если пропадет, а тогда я лучше другое напишу. Кажется, не топили. Никого не было? Вот веревка, не нужно денег. Дует в окно. Я удостоен лавров, одобрен мой отчет о похоронах. Грошовые лавры. Умру, напишут, сошел со сцены еще один полезный работник. Почему полезный? На кой черт нужны кому мои писания? Толстый буржуй будет судить по ним о том, как биржа. А если даже я и полезен, я вовсе не хочу быть полезным. Это хорошо только в том случае, когда другие хотят для тебя того же. А что они делают для меня? Чем я пользуюсь? Конка? Резиновые калоши и другие плоды цивилизации, которые стоят грош, одерут за них рубль, и полтинник из моего кармана пойдет в карман этого толстого мерзавца. Не хочу больше доставлять ему удовольствие. К черту! «Вся моя жизнь — только удовольствие. Я нужен только для статистики, да как единицу, составляющая какой-то рынок, да тем, что доставляю ему удовольствие. Правда, я необходим ему, но ну его к черту, вот веревка и вот гвоздь», — писал про похороны друзья и почитатели. «Лавры грошовые, грошовое горе». Мне хотелось бы как-нибудь страдать по-сильному, глубоко, чтобы у меня были там какие-нибудь идеалы, за которые я страдал бы, или враги, с которыми я боролся бы. А то ничего, похвалили отчет, тромбоны и барабан. Опротивил я себе до чертиков. Или радость глубокую испытать, а то нету. Радость удалось в воскресенье на конку попасть с передаточным билетом. «Но любил бы я сильно, глубоко, а то кого я могу так любить? Что я такое? Некрасивый, бледный, ненаходчивый, скверно одетый, не имеющий манер, не знающий языков. Так, полезный работник. Кто меня полюбит? Такая же полезная работница или дура?» Некрасивые, неумные, знающие еще меньше меня. Любили они меня. Ох, какая грошовая радость это физиологическая любовь. Любили они меня. Я хочу других любить. Тех, кто разваливаются в колясках, бриллианты в ушах, красота, изящество от которых культура и на версту разит, из которых выпарена самая последняя доля полезности, той полезности рабом, которой я служу. Я люблю одну такую. Три года ее знаю. А она меня не видела. Описание. И не знает, что вот тут страдаю я. И когда прочтет в газетах про самоубийство, Ей в голову не придет, что это умер ее самый верный возлюбленный. У меня губа не дура. Я понимаю, что сладко и кисло, и хочу сладкого. Черт бы с нею, с цивилизацией. Я люблю, как бога, природу. А где ее вижу? Я никогда не видал море. Какое оно? Как ходят волны? Неужели это правда, что они высокие? Сегодня я раскутился, зашел в панораму стереоскоп. Горы сидит человек такой же, как я. Значит, это правда, что есть такие края. И люди там живут. Только бы вздохнуть этим воздухом, даже утонуть в море. А то умереть на трехногой кровати. О, чтобы... Проклятие отцу с матерью. Зачем они родили меня? За минуту наслаждения, которому они отдались, я плачу жизнью страданий. Вовсе не так глупы те, кто рекомендует моральное воздержание. Нужно делать бесплодными, как Евнухов. Те, кто сомневаются, пусть спросят детей. Не отцов, а детей. Тысячи наслаждений я не испытывал ни одного. Вот оно, мое наслаждение. На столе подкрашенное вино, а он жрет черт его знает что, а друзья и почитатели облизываются. Благотворитель! Экая важность, благотворитель. Да дай, чтобы тысячи на меня работали, я десятку кое-что и брошу, но те малые не прогневайтесь. Однако комната не топлена. Это факт. Бррр. полезный работник. Да дай мне воли, я бы вас чертей... — А кто не дает воли? Отчего я, как увижу редактора, поджилки трясутся, хвостом верчу? А на похоронах сказали, что я тоже почитатель. — Выпить еще? — Чего я трушу? Да разве мне не наплевать? Ей-богу, наплевать! Пойду и скажу «А, мерзавцы!» Фу, голова кружится. Это к ею и в петлю не попадешь. Ведь довольно остроумно сказано. А почему не могу я писать так, по заказу? Сейчас язык отнимается. Для домашнего обихода я и умен, и вообще красавец. По какому разряду будут меня хоронить? Я видел недавно, как хоронили одного полезного работника. Вы хотите рождественского рассказа, чтобы непременно сладеньким по губам помазать? Не умерла еще совесть, любовь, а я говорю, что умерли. Хотите на пятачок умилиться? А не хотите ли ко мне в комнату заглянуть, как я буду тут на крюке болтаться? Тепло горит лампа. Вот бы я вам какой рассказ написал. 11 января 97 года, 28 сентября 96 года. Жаловаться. Кому? Хороший рассказ, что вот, мол, есть на свете хорошие люди, а мы можем сидеть спокойно. А вот хотите, я вам расскажу? Вот я возьму петлю... Вот так надену ее на шею. Вот так. И сейчас. Хорошо? Нравится? Ну идите же ко мне, вы, хорошие. Приди же ты сюда. Я не знаю, как зовут тебя. Дай склонить голову на колени, дай заплакать. Расступайтесь, стены, пустите ее сюда. Сюда моя жизнь, вот на этот хромоногий стул. Голубка моя, ты видишь мои глаза? Я вырву и растопчу их, если они не говорят о любви, положа руку на сердце. Полоскай меня. Я плачу. Проклятие всем вам!